Глава одиннадцатая. На следующее утро Флоренс проснулась с ощущением, что человека, которым она была до прошлой ночи, больше не существует. Он отвалился, как мёртвый ноготь, вынужденный уступить место новому, растущему под ним. Вот уже несколько месяцев внутри неё зрело что-то незнакомое, лишённое защитной оболочки, и она даже не осознавала этого, пока это нечто не прорвалось наружу. Она чувствовала себя полной сил и надежд, хотя и не обольщалась насчет того что саймон бросится публиковать ее рассказы с такой же вероятностью он мог переслать ее письмо в отдел кадров но сейчас ей было достаточно представить с каким лицом он его читает о его решении она узнала сразу придя на работу мигающая лампочка на телефоне указывала на новое голосовое сообщение это был начальник отдела кадров который просил ее немедленно зайти спустя три дня В семь утра к ней домой прибыл курьер, чтобы вручить документы. Мало того, что Флоренс уволили, так ещё Саймон и Ингрид добились судебного запрета для неё на контакты с их семьёй. По идее, она должна была растеряться или испугаться, у неё не было ни сбережений, ни перспектив найти другую работу, но она чувствовала лишь облегчение и радостное возбуждение. Выбив по неосмотрительности крышку аварийного люка, Она вылетела из своей прежней жизни и теперь, стоя снаружи, могла видеть, какой в сущности ничтожной была эта жизнь. В университете она прочла им моралиста Андрожида и прониклась симпатии к главному герою, Мишелю, презиравшему мирное счастье домашнего очага, комфорт вместо славы. Но все это время стремилась именно к спокойной, уютной жизни, как у Агаты. Хотя на самом деле всегда хотела большего, гораздо большего. Благодаря одному нестандартному поступку она вновь обрела уверенность, что это большее где-то существует и ждет ее. Ей просто нужно до него добраться. Свои заново отредактированные рассказы она разослала в десятки литературных агентств. Ей казалось, что если у нее будет агент, издатели наконец-то заметят ее талант. Сама она вновь начала верить в себя, рассудив, что даже самый жестокий бог не мог дать ей такое сильное, стойкое желание стать писателем, не наделив при этом способностями. Она встретилась с адвокатом по поводу возможного иска о сексуальных домогательствах, но тот посчитал, что она вряд ли вызовет сочувствие присяжных. Да, шанс невелик. Согласилась она и хихикнула, заставив его испытать неловкость. У неё было всего 1100 долларов на банковском счёте а в конце месяца предстояло заплатить 800 долларов за аренду квартиры. И, тем не менее, она не переживала. Впервые с 16 лет у неё не было работы. И впервые в жизни она чувствовала себя свободной от пристального внимания матери. Об увольнении Флоренс ей до сих пор не сказала. Несмотря ни на что, она была совершенно счастлива. Ей казалось, что мироздание, наконец, на её стороне, и обязательно о ней позаботится. «Вмешается судьба». В итоге так и случилось. Через две недели после увольнения она получила голосовое сообщение от Греты Фрост из «Фрост Боллэн», одного из лучших литературных агентств. Грета просила связаться с ней. Прежде чем набрать номер, Флоренс сделала несколько глубоких вдохов, чтобы голос звучал увереннее. Грета ответила ровным, суховатым тоном, и Флоренс, представляясь, постаралась ему соответствовать. «Спасибо, что перезвонили», — сказала Грета. «Я искала вас, потому что один из наших авторов ищет помощника, и кто-то упомянул ваше имя». Флоренс растерялась. «Вы не по поводу моих рассказов?» «Что, простите?» «Рассказов, которые я присылала». «Ах, да, они довольно интересные, и это одна из причин, по которой мы решили предложить вам эту вакансию». «Какую вакансию?» «Прежде чем продолжить...» Я попрошу вас сохранить все, что вы услышите, в тайне. Разумеется. Вы знакомы с писательницей Мод Диксон? Вы шутите? Нет. Вы спрашиваете, хочу ли я стать помощницей Мод Диксон? Я спрашиваю, не хотите ли вы претендовать на позицию помощницы Мод Диксон? Конечно, хочу. Прекрасно. Голос Греты звучал так, словно она никогда ничему в своей жизни не удивлялась. Прежде чем мы двинемся дальше, я должна предупредить вас о некоторых нюансах. Ввиду довольно необычных обстоятельств, я, безусловно, имею в виду ее анонимность, эта вакансия имеет несколько особых условий. Если вы получите эту работу, вам придется подписать соглашение о неразглашении. Вам будет запрещено не только раскрывать настоящее имя Мод Диксон, но и упоминать, что вы работали на нее. Хорошо. Грета сделала паузу и заговорила снова. «Я хочу убедиться, что вы понимаете, что это значит, Флоренс. У вас навсегда останется пробел в резюме, объяснять который вам будет запрещено». Флоренс на секунду задумалась. «Весь смысл работы помощником писателя заключался в том, чтобы использовать связи этого писателя для своей дальнейшей карьеры. А если повезет, добиться собственной публикации. Иначе лучше работать официантом, Там, по крайней мере, платят чаевые. Но а о неразглашении было явно недостаточно, чтобы заставить её отказаться от возможности поучиться у одного из самых продаваемых авторов, и, что ещё важнее, наладить контакт с очень влиятельным литературным агентом. «Ничего страшного», — сказала она. «Хорошо, тогда перейдём ко второму пункту. Она живёт не на Манхэттене. Я не могу сказать, где именно…» но она готова обеспечить жильем прошедшего отбор кандидата. Отлично. Уверены? Да, абсолютно. Флоренс знала, знала, и все, что судьба сама послала ей эту работу, что это следующий шаг на пути к великому будущему. Грета могла перечислить физические увечья как обязательное условие работы, ее бы и это не остановило. Ну что ж, тогда запишите адрес, на который можно прислать резюме. «У вас есть ручка?» В тот же вечер Флоренс отправила резюме и сопроводительное письмо помощнице Греты. На следующий день ей позвонили, чтобы договориться о видеочате с мод Диксон.